Каждая определенность единства, поставленная рядом с другими, раскрывает также и умопостигаемый разряд богов. Каждый разряд содержит в себе все три момента, и каждый разряд представляет собою эту троичность, положенную в аспекте одного из этих моментов. Эти три разряда являются высшими богами, но последнее мы встречаем у Прокла четвероякого рода богов. С. Прокл переходит к третьей триаде, представляющей собою само мышление как таковое. Нус. Третья монада... с а в и т вокруг себя мыслимый нус и наполняет его божественным единством. Она ставит среднюю триаду между собою и абсолютным бытием, наполняет последнее посредством средней триады и обращает его к себе. Эта третья триада – «Не есть как причина, подобно первому бытию, она не является также откровением Вселенной, подобно второй триаде, а есть в с ё как акт и как проявляющее вовне, поэтому она есть также граница всего мыслимого». Первая триада остается скрытой в самой границе и фиксирует в ней всякое существование интеллектуального. Вторая триада является также пребывающей и вместе с тем она движется вперед. Живое выступает в явлении, но в этом явлении оно п р приведено обратно к единству. Третья триада, после того, как она подвигалась вперед, обращает и направляет умопостигаемую границу к началу и поворачивает разряд в самом себе назад, ибо ум представляет собою поворачивание назад и адекватизирование м ы с л и м о м у единству всё это есть одно мышление одна идея пребывание на одном месте движение в п е р е д и поворачивание назад каждый разряд Есть сам по себе целостность, но все три приводятся к одному. Внус, две первые триады, суть сами лишь моменты, ибо дух и состоит в том, что он объемлет собою целостность двух первых сфер. Эти три триединства возвещают мистическим м образом совершенно непознанную причину первого и несообщенного Бога, который есть начало первого единства, но проявляется во всех трех. Одно возвещает его н е и з р е ч е н н о е единство, Другое – преизобилие всех сил. Третье – полнейшее порождение всех существ вообще. Мистическое в них заключается в том, что эти различия, определенные как целостности, как боги, понимаются как одно. У неоплатоников – Выражение «мистическое» встречается вообще очень часто. Так, например, Прокол говорит «давайте посвятим себя снова в мистерии единого». Мистогогия и есть именно этот свойственный философии спекулятивный способ рассмотрения. Это «бытие в мышлении». Это самонаслаждение и созерцание. И точно так же мистериен имеет у Александрийцев не тот смысл, который мы п р и д а е м этому слову, а означает у них вообще спекулятивную философию. Так и в христианской религии таинства являются правда непостижимой тайной для рассудка, однако так как они носят спекулятивный характер, то разум их постигает, и они также и не таинственны, ибо они ведь совершаются открыто. В заключении Прокл о проводит сравнение между этими триадами. В первом разряде субстанцией служит само конкретное, в другом ею служит жизнь, а в третьем мыслимая мысль. Субстанцию Прокол называет также «эстья» – прочным, основой. Первое триединство – есть мыслимый Бог. Второе – мыслимый и мыслящий Бог, деятельный Бог. Третье – есть чистый мыслящий Бог, который есть в себе то поворачивание к единству – в котором в качестве возвращения содержатся все три триединства, ибо Бог есть в нем целое. Эти три Бога, безусловно, представляют собою, следовательно, абсолютно единое, и это единство указанных т р ё х Богов составляет единого абсолютного конкретного Бога. Бог п о з н а ё т нераздельно-раздельное, вневременно-временное, необходимое необходимым образом, изменчивое, неизменным образом и вообще познает все вещи превосходнее того превосходства, которое они представляют собой согласно их разряду. Кому принадлежат мысли, тому принадлежат также и субстанции, так же, как мысль каждого человека тождественна с бытием каждого человека. И каждый человек есть и то, и другое, мысль и бытие и так далее. Таковы основные пункты прокловой теологии, и нам остается еще провести некоторые внешние подробности. Единичность сознания принимает в этой теологии отчасти форму действительности – магии и теургии. Это часто встречается у неоплатоников и прокла, и они называют это «делать Бога». Теургия приводится таким образом в связь с языческими образами богов следующим образом. п е р в о е и самые превосходные имена богов так и должны мы предполагать и имеют свое основание в самих богах. Божественное мышление делает из своих мыслей имена и рождает, наконец, образы богов. Каждое имя рождает, как бы, образ некоего Бога. Подобно тому, как теургия посредством известных символов вызывает независливую благость Бога, чтобы она светила в статуях, творимых художниками, так и наука мысли Посредством соединения и разделения звуков заставляет проявиться сокровенную сущность Бога. Таким образом, статуи и картины, создаваемые художниками, являют с я внутреннее спекулятивное мышление, наполненность божественным, к о т о р о е переводит себя во внешнее явление. Такое же объяснение дают неоплатоники освящению статуй богов. Этим мы указали на то, что... У неоплатоников представление о божестве еще находится в связи с мифом. Мифический элемент получает душу, наполняется божественным, так что в статуях и так далее, согласно представлению неоплатоников, находится божественная сила. Но я хочу только вкратце указать на это обстоятельство. Этого нельзя было не сделать, ибо оно играло в то время большую роль.